Глава 53. О злополучном конце и исходе губернаторства Санчо Панзе Кто думает, что все на земле пребывает в одном и том же состоянии, тот впадает в ошибку. Напротив того, нам представляется, что все в мире совершает свой круг, вернее сказать, круговорот. За весной идет лето, за летом осень, за осенью зима, за зимой и весна. Вот так и движется время, подобно вращающемуся непрестанно колесу. И только жизнь человеческая легче ветра стремится к концу, надеясь возродиться лишь в иной жизни, никакими пределами не стесненной. Так говорит Сид Ахмед, философ магометанский, и это неудивительно, ибо многие, лишенные света чи веры и ведомые лишь светом натуры, возвышались до понимания скоротечности и непостоянства жизни земной и бесконечности, чаемой нами жизни вечной. Впрочем, в всем случае автор наш рассуждает об этом применительно к той быстроте, с какой окончилась, рухнула, распалась, рассеялась, словно тенили дым губернаторство Санчо. Упомянутый Санчо в седьмую ночь своего губернаторства Присыщенный не хлебом и вином, но судебным разбирательством, вынесением приговоров, составлением уложений и изданием чрезвычайных законов, находился в постели. И сон, на зло и наперекор голоду, уже начинал смыкать его вежды, как вдруг послышались столь шумные крики и столь оглушительный звон колоколов, что можно было подумать, будто остров проваливается сквозь землю. Санчо сел на кровати и весь превратился в слух, пытаясь угадать, какова причина столь великого смятения. Однако Шон так и не догадался, напротив того. Вскоре к шуму голосов и колокольному звону примешались трубный звук и барабанный бой. И тут Санчо окончательно смешался и преисполнился страха и ужаса. Он вскочил, надел туфли, ибо пол в спальне был холодный, и, не успев даже накинуть халат или что-нибудь в этом роде, приблизился к двери и увидел, что по коридору бегут более двадцати человек с горящими факелами и обнаженными шпагами при этом все они громко кричали к оружию, к оружию сеньор губернатор к оружию! несметная сила врагов торглась на наш остров мы погибли если только ваша находчивость и стойкость нас не спасут с этими криками в неистовстве и смятении толпа добежала до санчо пораженного и ошеломленного всем что он видел и слышал и добежав один из толпы сказал «Вооружайтесь, ваше превосходительство, если не хотите погибнуть сами и погубить весь наш остров!» «Да зачем мне вооружаться?» — воскликнул Санч. «Разве я что-нибудь смыслю в вооружении и в обороне?» — Это дело лучше всего возложить на моего господина Дон Кихота, он бы в один миг с этим покончил и отразил нападение, а я, грешный человек, в такой кутерьме теряю голову. — Ах, сеньор губернатор, — воскликнул другой, — уместна ли подобная беспечность? Вооружайтесь, ваша милость, мы вам принесли оружие и доспехи, выходите на площадь, будьте нашим вождем и полководцем, ибо вам, нашему губернатору, эта честь принадлежит по праву. — Ладно, вооружайте меня, — молвил Санчо. В ту же минуту были принесены два щита, на сей предмет заранее припасенные, и приставлены к груди и спине Санчо прямо поверх сорочки. Надеть же еще что-либо ему не позволили. Руки ему просунули в нарочно для этого проделанные отверстия, а сим накрепко стянули его веревками, так что он был стиснут и зажат и, не имея возможности согнуть ноги в коленях или же ступить шагу, держался прямо как палка. В руки ему вложили копье, и, чтобы устоять на ногах, он на него оперся. Когда же он был таким образом облачен в доспехе, ему сказали, чтобы он шел вперед, вел за собой других и поднимал дух войска и что если, дескать, он согласится быть них путеводную звездою, фитилем и светочем, то все окончится благополучно. — Да как же я, несчастный, пойду, — возразил Санч, — когда я не могу даже пошевелить коленными чашечками, потому как меня не пускают вот эти доски, которые прямо прилипли к моей коже. Единственное, что вам остается, — это взять меня на руки и вставить стаймя или женайскость в какую-нибудь калитку, и я буду ее защищать копьем или же собственным телом. — Идите, сеньор губернатор, — сказал кто-то из толпы, — вас не пускают не столько доспехи, сколько страх. Совладайте с собой и поторопитесь, а то будет поздно, враг все прибывает, крики усиливаются, опасность возрастает». В конце концов, уговоры и порицания подействовали, бедный губернатор сделал было попытку сдвинуться с места, но тут же со всего размаху грянулся опол, так что у него искры из глаз посыпались. Он остался лежать на полу, словно черепаха, заточенная и замурованная между верхним и нижним щитом, или словно окорок между двумя противнями, или, наконец, словно лодка, врезавшаяся носом в песок. Между тем у насмешников падение его не вызвало ни малейшей жалости. Напротив, они потушили факелы и еще громче стали кричать. С еще большим жаром принялись взывать к оружию, И, перепрыгивая через бедного Санчо, с такой яростью начали бить мечами по его щитам, что когда бы горемычный губернатор не подобрал ноги и не втянул голову под щиты, то ему бы не сдобровать. Стесненный и сжатый до нельзя, Санчо обливался потом и горячо молился Богу, чтобы он избавил его от этой напасти. Одни на него... Натыкались, другие падали, а кто-то даже взобрался на него и точно со сторожевой вышки начал командовать войсками и кричать во всю мощь: «Эй, наши, суда! Неприятель больше всего теснит нас с этой стороны! Охраняйте этот вход, заприте ворота, загородите лестницы, тащите сюда зажигательные снаряды, лейте вары с смолу в котлы с кипящим маслом, перегородите улицы тюфеками». Словом, он старательно перечислял всякую военную утварь, всевозможные орудия и боевые припасы, необходимые для того, чтобы отстоять город, меж тем, как сильно потрепанный Санчо все это слушал, терпел и говорил себе, «О, Господи, сделай так, чтобы остров как можно скорее был взят, а меня или умертви, или избавь от этой лютой невзгоды». Небо услышало его мольбы. Ибо нежданно-негаданно раздались крики «Победа! Победа! Неприятель разбит! Сеньор губернатор! А, сеньор губернатор, вставайте, ваша милость! Спешите пожать плоды победы и распределить трофеи, захваченные у неприятеля, благодаря твердости и неустрашимости вашего духа! — Поднимите меня! — слабым голосом молвил измученный Санч. Ему помогли встать, и, поднявшись с полу, он сказал — Плюньте мне в глаза, если я и впрямь кого-то победил. Не желаю я распределять трофеи. Я прошу и молю об одном. Кто-нибудь из вас, будьте другом, дайте мне глоточек вина, а то у меня все в горле пересохло, и вытрите меня, а то я весь взмокнул от пота. Когда же Санчо обтерли, принесли ему вина и сняли с него щиты, он сел на кровать и тут же от страха, волнения и усталости лишился чувств. Наших забавников уже начала мучить совесть, что забава их оказалась столь для Санчо мучительной. Однако Санчо скоро очнулся, и это их утешило. Санчо осведомился который час. Ему ответили, что уже светает. Он ни о чем более не стал спрашивать, и, без всяких разговоров, совершенная храня молчания, стал одеваться. Присутствовавшие же смотрели на него и не могли взять в толк, какова цель этого столь поспешного одевания. Наконец он оделся и, еле передвигая ноги, ибо он был сильно потрепан и двигался с трудом, направился к конюшне, а за ним последовали все прочие, Он же приблизился к Серому, обнял его, в знак приветствия поцеловал в лоб и, прослезившись, заговорил. «Приди ко мне, мой товарищ и друг, деливший со мною труды и горесть. В ту пору, когда я с тобой водился и не имел других забот, кроме починки твоей упряжи и поддержания живота твоего, часы мои, дни и ночи текли счастливо» но стоило мне покинуть тебя и взойти на башни тщеславия и гордыни, как меня стали осаждать тысячи напастей, тысячи мытарств и несколько тысяч треволнений. Произнося такие речи, Санчо одновременно седлал осла, из окружающих же никто его не прерывал. Как скоро он оседлал серого, то с немалым трудом и с немалыми мучениями на него взобрался, И, обратясь со словом и речью к домоправителю, секретарю, дворецкому, доктору Педро Нестерпимо и ко многим другим, здесь присутствовавшим, начал так. — Дайте дорогу, государи мои, дозвольте мне вернуться к прежней моей свободе, дозвольте мне вернуться к прежней моей жизни, дабы я мог восстать из нынешнего моего гроба. Я не рожден быть губернатором и защищать острова и города от вторжения вражеских полчищ. Я куда лучше умею пахать и копать землю, подрезывать и отсаживать виноград, нежели издавать законы и оборонять провинции и королевство. Апостолу Петру хорошо в Риме. Я хочу сказать, что каждый должен заниматься тем делом, для которого он рожден. Мне больше пристало держать в руке серп, чем жезл губернатора. Лучше мне досато наедаться похлебкой, чем зависеть от скаридности нахального лекаря, который морит меня голодом. И я предпочитаю в летнее время развалиться под дубом, а в зимнюю пору накрыться шкурой двухгодовалого барана. Но только знать, что ты сам себе господин, нежели под ермом губернаторства, спать на голландского полотна простынях и носить соболье меха». Оставайтесь с Богом вашей милости и скажите сеньору-герцогу, что голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился. Я хочу сказать, что вступил я в должность губернатора без гроша в кармане и без гроша с нее ухожу, в противоположность тому, как обыкновенно уезжают с островов губернаторы. А теперь раздайтесь и пропустите меня». Я еду лечиться пластарями, а то у меня пади ни одного здорового ребра не осталось, по милости врагов, которые нынче ночью по мне прошлись. — Напрасно, сеньор губернатор, — возразил доктор нестерпимо. — Я дам вашей милости питье от ушибов и переломов, и вы сей же час окрепнете и выздоровеете. — Что же до пищи, то я обещаю вашей милости исправиться и буду позволять вам отдавать обильную дань чему угодно. — Нужно было раньше думать, — отрезал Санч. Я скорее превращусь в турка, чем отменю свой отъезд. Хорошенького понемножку. Клянусь богом, я и здесь у вас не останусь губернатором и никакого другого губернаторства не приму, хоть бы мне его на блюде поднесли. И это так же верно, как то, что на небо без крыльев не полетишь. Я из рода панса, а панса — все до одного упрямцы. И если кто из нас сказал «нечет», хотя бы на самом деле был чет, так всему свету назло и поставит на своем. Нечет, да и только. Пускай вот здесь, в конюшне, остаются те самые муравьиные крылышки, которые на беду вознесли меня ввысь для того, чтобы меня заклевали стрижи и прочие птахи, а мы... Лучше спустимся на землю и будем по ней ходить попросту ногами. Правда, на ногах у нас вы не увидите кордовских расшитых сапожек, зато в грубых веревочных туфлях у нас недостатка не будет. Муравьиные крылышки, намек на пословицу, на беду у муравья крылья выросли. Всякая Ярочка, зная свою парочку, дальше постели ног не вытягивай, А теперь дайте мне дорогу, часто ведь поздней. На этот домоправитель ему сказал сеньор губернатор. Мы вполне согласны отпустить вашу милость, хотя ваш отъезд весьма для нас огорчителен, ибо рассудительность вашей христианские поступки таковы, что мы не можем о вас не сожалеть. Однако вам должно быть известно, что всякий губернатор, прежде чем выехать из веренной ему области, обязан представить отчет. Так вот, ваша милость, прежде представьте отчет за десять дней вашего губернаторства, а тогда поезжайте с Богом. — Никто не вправе требовать с меня отчета, — возразил Санчо, за исключением лица, имеющего на то полномочия от самого сеньора-герцога. А я как раз к герцогу и еду, и представлю ему отчет по всем правилам. Тем более уезжаю я отсюда голиком, а это самое лучшее доказательство, что управлял я как ангел. — Ей-богу, почтенный Санчо прав, — молвил доктор нестерпимо, — я стою за то, чтобы его отпустить, герцог же будет весьма рад его видеть. Все к нему присоединились и отпустили Санчо, предложив ему предварительно охрану, а также все потребное для усложнения его особы и для удобств в пути. Санчо сказал, что он ничего не имеет против получить немного овса для серого а для себя пол головы сыра и пол хлеба пусть дескать дадут ему это поскольку путь не дальний а посему лучших и более обильных запасов довольствия не требуется все стали его обнимать он со слезами на глазах обнял каждого и наконец спустился в дорогу они же долго еще дивились как его речам так и непреклонному и столь разумному его решению.